Глава 13 После моего сообщения, Асмир настегивал Валов непрестанно. Я забеспокоился. Не падут ли через пару суток такого бега? Это же не КамАЗы, что могут сто тысяч без капремонта. А если не успеем сменить, то потащим мощи и, как теперь знаю, связки оружия на себе? Ехал поближе к Бернарду. И хотя странная пропасть между мной и отрядом не уменьшалась, а напротив ширилась, однако Бернард, верный своей идее, с черта хоть шерсти клок, терпеливо отвечал на мои вопросы, рассказывал, сообщал, объяснял. Первопоселенцы, как я уже видел, не вели записей. Не до того, но когда пришли первые монахи, На этих землях уже были два молодых свирепых королевства, что соприкоснулись краями, а потом начали борьбу за влияние. Кто первым пролил кровь, неизвестно, однако благосостояние зеленых земель и долины коней зависело от противостояния королевского рода Конрадов и Арнольдов. Трижды Конрад III вторгался в долину коней и обкладывал жителей данью. Но восемь раз Арнольд IV переходил перевал с огромным войском и осаждал стольный град зеленых земель – Конрабург. Всякий раз он отступал, получив огромный выкуп. Знатоки говорили, что Арнольд отступал зря, у него были все преимущества. Но другие возражали, что захватить столицу чужой страны легче, чем удержаться в той стране. Арнольд не хотел, чтобы его победоносное войско щипали из лесов. Он уходил так же красиво, как и вторгался, на плечах отступающей армии Конрада, а увозил богатейшую добычу и уводил три телеги с золотом. Потом, несколько десятков лет, если не веков, борьба продолжалась с попеременным успехом. Обычно новую войну начинали Конрады, им досталась горячая кровь предков что не могла мириться не только с поражением, но вообще с состоянием на месте. Когда в Зеленых долинах кузнецы открыли секрет стали, а оружейники научились ковать доспехи из металла, о которой ломались и легнулись мечи из простого сыродутного железа, Конрад VII воспрянул духом. Все силы бросил на увеличение армии, а сотни оружейников сутками напролет готовили новые доспехи. Ковали мечи, топоры... Копья с этими удивительными стальными остриями. События последних десятков лет и без летописей были свежими в памяти стариков, передавались из уст в уста. Пятьдесят лет тому Конрад XII собрал самое могучее войско, какое только создавалось в Зеленой долине, и двинул его на окончательное завоевание Долины коней. Армия Арнольда была распущена на постой. Время было, как никогда, удобное для разгрома. Но случилось так, что на перевале конь Конрада испугался, выскочивший из-под копыт косули шарахнулся в сторону, и Конрад вылетел из седла. К несчастью, это было в таком месте, что он ударился головой, не сумел удержаться за обледенелые камни и соскользнул в пропасть. Трое суток пытались его вытащить, но началась снежная буря, что длилась неделю. Время было потеряно, а войско устало, да и без предводителя какой поход. Надо срочно возвращаться, пока юного сына погибшего короля не сместили заговорщики. Пока подрастал юный король, он и не думал о завоеваниях. Слишком хорошо наставники расписали ему прошлые сражения, в которых перевес обычно был не на стороне Конрадов. И только через 14 лет он ощутил себя достаточно сильным, знающим и умеющим, чтобы повторить попытку своего отца. Увы, на тот раз войско было пожиже, а охрана перевала надежней. Войско было остановлено сперва на перевале, А потом ему пришлось столкнуться с конницей, где Арнольд использовал новую тактику стрельбы на скаку тяжелыми стрелами. Войско Конрада понесло такие потери, что он отказался от попыток идти дальше, вернулся и больше о войне не думал. Однако его наследник, Конрад Блистательный, это нынешний король, сев на престол, начал готовиться к войне сразу, ибо престол получил уже в сорок лет. Засиделся без мужского дела. Я прервал. «Это что же, Арнольды такие голуби? Ни разу не пытались напасть сами?» «Почти», — ответил Бернард с презрительной усмешкой. «Разумеешь, земля Арнольда изначально была богаче, и зверя больше, и рыбы в реках, и земля обильнее. Так что от Конрада все равно туда бежал народ». Арнольду было легче торговать, ловко обирая соседа, чем воевать. Правда, был случай, когда после устойчивого мира в течение десяти лет попытку захватить земли соседа попытался король долины коней Арнольд IX. В Зеленой долине была сумятица, король умер, не оставив наследника. Бароны взялись за оружие и претендовали на трон. Арнольд спешно набрал войска из соседних областей и быстро двинул их на захват столицы. Увы, мятежные бароны разом обратили оружие на пришельцев. Разгром был почти полный. Арнольду пришлось уносить ноги. «Ну, наконец-то! А почему сами не воспользовались плодами победы?» «Да теперь уже и не разобраться. Историки вроде бы сошлись во мнении» что можно было бы на плечах отступающих ворваться в долину коней и захватить ее всю целиком. А помешало только раздробленность самих баронов. Свою землю защитили, сражаясь беззаветно и храбро, а вот в чужую надо выбрать предводителя, идти под его знаменем, выкрикивать его боевой клич, а ведь всякий знал, что самый древний и благородный род Именно у него самого, и вести объединенное войско должен только он и никто другой. Ладно, Дик, ты мне зубы не заговаривай, а тут спрашиваешь, бог знает о чем. Ты о деле спрашивай, о деле. Ты вон порхаешь, как божий мотылек, что хорошо, конечно. Мотыльки господу угодны. Но если бы ты пробовал, скажем, слетать к Арнольду и шепнуть на ухо, что Конрад уже собрал войска, «Подсказать, что надо бы побыстрее послать войска на перехват!» Я удивился, что к нашему разговору прислушиваются, ибо почти сразу же издали Рудольф рыкнул. «И что, помощь придет? Ему можно даже рассказать, что везем мощи Тертулиана!» Асмер же только одобрительно кивнул, гикнул и понесся к Ланзероту. Теперь ехали компактной группой, Даже Лонзерот перестал уезжать далеко вперед. Я приписал это своим ночным полетам. Большие отряды я не видел вблизи, а мелкие разбойничьи шайки нас не страшили. А если я замечал отряд всадников, которые могли повредить нам, утром быстро меняли маршрут, избегали опасности, а потом снова ложились на прежний курс. Но если Лонзерот теперь чаще всего ехал вблизи, Иногда вполголос разговаривал со священником или принцессой, я в непонятном раздражении, которое страшился назвать истинным именем, уезжал либо далеко в сторону, лишь бы не терять повозку и виду либо вперед, разведывая дорогу. Ланзерот не возражал. То ли не прочь, чтобы я свернул шею, то ли предпочитал разговаривать с принцессой в недосягаемости моих ушей. Однажды вот так я ехал. На ходу выхватывал меч, делал взмахи, привстал на стремёнах и обрушивал страшный удар на голову воображаемого противника, причем шатался от собственных богатырских взмахов все меньше и меньше. Но все-таки, чтобы хохоту было меньше, я старался держаться в такие минуты в невидимости подлинных героев. Сегодня перед обедом увлекся настолько, что как-то потерял не то счет времени, не ту ориентировку. Во всяком случае, из-за деревьев показался бредущий навстречу громадный конь. Бернард сидел массивный, привычно широкий. Он ничуть не удивился, увидев меня с мечом в длани. А я устыдился, начал оглядываться. Как же получилось так глупо. Бернард подъехал. Суровое лицо было мрачным. Глаза покраснели от напряженного вглядывания в границу между землей и небом. «Бернард!» Он пустил коня прямо ко мне. «А, ты здесь?» «Как ты здесь очутился?» Спросил я удивленно. «Вы ж с Ланзеротом остались охранять повозку». Он отмахнулся. «Ланзерот справится. Я подумал, что ты сейчас в опасности больше, чем Ланзерот или я». «А где опасность?» Ответил я. «Везде», — ответил он. Губы слабо дернулись, будто пытался изобразить улыбку. Но не получилось. «Везде!» Я сказал осторожно. «Я слышал, что мы все равно не отступим». «Ни за что!» Ответил он. «Но надо еще и довести до места. Что у тебя есть еще, помимо этого?» «Я пожал плечами. Да все вроде бы. Вот еще топор, нож». Он нетерпеливо отмахнулся. «Ерунда! У них такие же топоры, но то и получше. И ножи из лучшей стали. Я говорю о талисманах, амулетах. Ну, что тебя защищает? Что-то же да защищает!» Я подумал, снова пожал плечами. Это мои родители, пережив период советского атеизма, самозабвенно собирали гороскопы, называли себя «козлами и водолеями», Плевали через левое плечо, соблюдали счастливые и несчастливые дни, слушали по ящику шарлатанов-астрологов, но я как раз уже из следующего поколения. Мы насмотрелись на дурь родителей и теперь верим только в интернет и атомарное строение Вселенной. «Я сам себя защищаю», — ответил я. Он покачал головой. «Ты не понимаешь, в этом мире существует магия, Дик» хорошая и плохая а у людей есть амулеты что защищают их души а иной раз и тела что у тебя за амулет я насторожился медленно расстегнул рубашку вобравший тепло тело крестик не ощущался на груди кончики пальцев коснулись металлической поверхности мне почудилось едва слышное покалывание словно от слабо заряженной батарейки это мне подарил один священник сказал я когда мы останавливались в городе с ночевкой но я не думаю что в нем есть какая-то мощь я не добавил что тогда забыл выбросить а потом просто перестал замечать такую крохотульку он протянул руку покажи я с трудом снял через голову цепочку глаза бернардо застыли а лицо напряглось я протянул ему крестик Бернард отшатнулся, сказал сквозь зубы. «Нет, так нельзя. Иначе... Иначе его мощь перейдет ко мне, и амулет станет защищать меня. Нельзя, чтобы ты остался совсем без защиты. Оберни его во что-нибудь». Я вытащил из сумки три пиццу. Обернул очень старательно, даже очень. Протянул сверток Бернарду. «Держи!» Лицо его затвердело. В глазах было странное выражение. Когда он почти коснулся свертка, я двумя пальцами сдвинул трепицу и быстро коснулся его ладони серебряным краешком креста. «Во имя Господа!» Бернард с криком отшатнулся. В том месте, где крест коснулся его ладони, вздулся пузырь, лопнул. Во все стороны побежала зловонная язва. Края вспыхнули оранжевыми язычками огня, почти прозрачными в солнечном свете. А внутри возникла багровая дыра. Другой рукой Бернард попытался повернуть коня. Я вытряхнул крестик ему на седло, а сам ухватился за рукоять меча. Мне показалось, что крестик был той раскаленной до бела наковальней, что обрушилась на коня из глыбы льда. Потом подчудилось, что крест поджег политое бензином седло. Вспыхнул огонь. В то же время чавкнуло. Брызнули струи зеленоватой жижи. Конь начал оседать, копыта укорачивались, становились толще, махнатье. Бернард кричал тонким, нечеловеческим голосом. Из-за леса выметнулись на конях две фигуры. Я вскинул меч и нанес неумелый удар. Лезвие со звоном ударило по шлему. Мои ладони занемели, однако шлем раскололся. Череп Бернарда раскололся тоже. Глаза разошлись в стороны, но оба продолжали смотреть на меня с лютой злобой. Я орал и рубил все, что стояло перед глазами. «Бернарда! Коня!» А там все ярче вспыхивал огонь. Бернард одной рукой ухитрился достать топор, замахнулся. Но я подставил щит. Руку тряхнуло так, что плечо превратилось в дерево. Широкое лезвие скользнуло мимо. Я с силой двинул мечом, словно копьем. Острие со скрежетом вошло в живот. Бернард все еще смотрел на меня, сильно раздвинутыми в стороны глазами. Затем на месте лица вспыхнул багровый огонь. Я отступил. За спиной конский топот, крики, шум — Огонь охватил Бернарда и коня. Взвился столб черного дыма. На миг в огненном вихре мелькнуло огромное злое лицо. Сменилось тысяча ужасных гримас. Огонь исчез. Почерневшая земля дымилась. На ней грудой лежали полурасплавленные доспехи. Кто-то соскочил с коня. Я уже слышал по топоту, что это Бернард, настоящий, который не побоится коснуться серебряного крестика. А рядом с ним слышится злой, сильный голос Ланзерота. Я соскочил на землю, подобрал крестик и незаметно сунул в карман. Бернард ухватил меня за плечи, развернул. Огромное мясистое лицо было красным от гнева. «Ты с кем задрался, дурень? Оно ж могло тебя!» Рудольф дернул его за локоть. «Бернард, этот парень просто родился счастливым. Мы этих гадов и то различаем с великим трудом, а этот сходу. Как ты догадался?» Я открыл рот и не смог ответить, ибо лже Бернард сказал, что в этом мире существует магия, но настоящий Бернард не подозревает даже, что существует этот и не этот миры. Для него есть только один мир, а для кого-то не секрет, что я из другого. «Он не решился проехать мимо повозки», — нашелся я. Наступила непонятная пауза. Бернард и Ланзерот переглянулись. Ланзерот нахмурился. Его пальцы подвинулись ближе к рукояти меча. Бернард перехватил его руку, оглянулся на повозку, сказал, пристально глядя мне в глаза, «Да, ты прав. Обратни не выносят присутствие святых вещей». «А мощи Тертулиана вообще могут опрокинуть и рассеять любую магию!» Но Рудольф и Асмер тоже переглядывались, смотрели на меня с вновь вспыхнувшим подозрением. Я оглянулся на повозку, оттуда вышла принцесса с арбалетом в руках. Она тоже смотрела на меня очень странно, если не сказать враждебно. Почему-то мой убийственный довод насчет мощей Тертулиана им не показался убийственным а даже очень наоборот. Дорога пошла широкая, накатанная. Никто не нападал, даже в небе совсем редко показывались орлы. Все ободрились, только валы тащили повозку, все так же неторопливо и невозмутимо, несмотря на хлыст Асмера. Я украдкой старался заглянуть в повозку, но через узкую щель мелькали то округлые бока мешков, то дважды показалась узкая лодыжка принцессы. Я, который спокойно смотрел на голых красоток на ночной Тверской, предлагавших все-все услуги, застеснялся и придержал коня. Колёса бодро постукивали по твердой, как камень, земле. Мне показалось, что повозка катит несколько легче, чем вчера, но решил, что я не такой уж спец, чтобы замечать такие детали. Впереди простучала конная дробь. а Асмер пустил коня в голоб, Деревья сдвинулись. Далеко впереди выдвинулись из-за леса добротные дома. Дорожка огибала лесок, и дома выползали, как старые неторопливые черепахи. Массивные, серые, плотно прижатые один к другому. На въезде виднелся даже сторожевой пост в виде деревянной вышки с пристройкой внизу. «Я видел, как Асмер остановился перед вышкой». «Сверху неторопливо спустился человек. Поговорили. Асмер показывал в нашу сторону. Часовой качал головой. Асмер что-то сунул ему в карман. Часовой махнул рукой и скрылся за дверью. Проехали без досмотра. По обе стороны узкой улочки потянулись угрюмые каменные дома. Здесь камень не жалеют, строили на века». Даже середина городка замощена крупным булыжником. Асмер снова метнулся по сторонам, расспрашивал, узнавал цены, а мы все хранили гордое молчание. Ланзерот-рыцарь не снизойдет до бесед с простолюдинами. Принцессу лучше не показывать вовсе. А Бернард попросту вобьет голову в плечи тому, кто не так ответит. «Про себя молчу». У меня такой комплекс, что скорее заблужусь, чем стану спрашивать дорогу. Постоялый двор располагался, как водится, на перекрестке дорог. Судя по тому, что раскинулся в середине города, я решил, что здесь сперва был постоялый двор, а потом оброс со всех сторон городом. Асмер и Рудольф отвели валов на задний двор. Я помогал им распрячь, ибо хоть я и герой, но простолюдин. А в мире, где есть навоз... «Не рыцарям же, да принцессам убирать». Когда, закончив с делами, вошли в таверну, Ланзерот, Бернард и принцесса уже трудились за богато накрытым столом. Бернард широким взмахом пригласил нас сесть напротив, места есть. Рудольф благочестиво пробормотал молитву. «Я тоже склонил голову и сделал вид, что произношу про себя». Потом с четверть часа за столом слышно было только стук ножей, хруст молодых костей под крепкими зубами и довольное чавканье. Из-за спины появлялись руки с кувшинами, глиняными чашками, а для принцессы, угадав ее высокое положение, принесли даже медный кубок. Я, как и все, жевал, глотал, отхлебывал, живительное тепло распространялось по телу, Усталость сперва нахлынула с такой силой, что я решил тут же свалиться и заснуть. Но потом мышцы стали оживать. Спина ощутила потребность выпрямиться. От изнеможения не осталось даже тени. А вино со специями горячило кровь и освежало надежнее, чем чашка крепчайшего кофе. Пока насыщались, в помещение потемнело чересчур быстро. На лица посетителей упал красноватый отсвет. Над головой прокатился едва слышный грохот. Я сперва взглянул на потолок, потом на окно. Разом наступила ночь. Остальные посетители быстренько заканчивали пировать, устремлялись к двери. Кто-то, убегая от настигающей грозы, с такой силой распахнул дверь, что она с грохотом ударилась о стену. К нашему столу докатилась струя холодного воздуха, странная в таком перегретом вечере, Ударила по ногам. Гроза налетела слишком быстро. Я видел по лицам своих спутников, что им это очень не нравится. В молчании закончили обед. Поднялись в свою комнату. Ланзерот распахнул ставни. Мы все посматривали в окно с беспокойством. Страшная туча накрыла город. Люди в ужасе бегут с улиц прячутся в дальних углах комнат, словно можно укрыться от гнева богов. Воздух стал тяжелый, как грех, и прилипал к телу, как профессионалка липнет к парню с иностранным паспортом. Во тьме страшно блистали сполохи. Похоже, они долго прятались в тучах. Изредка просвечивая, потом начали высовываться, словно бы светящиеся корни дерева, доносилось легкое громыхание. Затем уже не корни, а блистающие деревья огня возникали между тучей и землей. Гром докатывался мощный, тяжелый. Когда молнии подошли к самому городу, подул страшный ветер. Еще ни капли не ударило о сухую землю, а ветер пронесся могучей и злой. Перед постоялым двором с жутким треском переломило столетнее дерево. Белый расщеп в ночи казался страшнее и болезненнее, чем распластанный человек, которого накрыло верхушкой. Он стонал и пробовал выползти из-под дерева. Молнии сверкали рядом с его перекошенным лицом. Над городом лопалось и рушилось небо. И, наконец-то, хлынул ливень. Даже не ливень, а все хляби небесные разверзлись. Вода не лилась струями, а падала водопадом, ревущими потоками. Улицы сразу заполнились водой. Со скрипом потащила забытую телегу. Молнии полыхали непрерывно. Здания дрожали от грохота. Земля вздрагивала. Снизу тоже раздался гул. Словно гроза бушевала и там, в подземном мире. Я отодвинулся от порывов злого ветра. Над головой широкий, надежный потолок, стены крепкие. Можно закрыть ставни и отсидеться, переждать грозу, выйти сухими. Я не успел протянуть руку. Бернард раньше меня ухватил створку. Сильный ветер успел забросить в щель нам, под ноги, водяную пыль, мелкие веточки, сучки и что-то мокрое, словно комок глины, но слабо шевелящаяся. Я нагнулся. Ладони подхватили птенчика. Галашеева, с культябками крыльев, желторотого. После любой грозы под деревьями находят множество выброшенных ветром птенцов. А эта непогода так и вовсе опустошит певчий мир всего села и его окрестностей. «Как думаешь, — сказал Бернард вполголоса. полголоса, — эта погодка сама разгулялась? Или кто-то ей помог?» Я не успел ответить. За спиной, со злобой, выкрикнул священник. «Чую дьявольские силы! Его чую!» Священников этих мелькнуло в голове. Я вообще-то встречал на каждом шагу. В моем мире, если в кране нет воды, то виноваты только юсовцы. И больше никто. Если сосед нажирался и заблевал коридор, то опять же юсовцы. Подростки разрисовали стены в подъезде, юсовских фильмов насмотрелись, юсовской культурки хлебнули, юсовские книжки читали. Крыша над нами прогибается, так мне казалось, под ударами небесного молота. Ливень стал вроде бы слабее, но тут со стуком застучали по стене и наличникам белые мелкие шарики, не крупнее зерен овса. Быстро выросли до размеров ореха, а еще чуть и перед нашими изумленными и устрашенными взглядами разбивались градины величиной с куриное яйцо. Я никогда такого града не видел. Смотрел жадно, впитывал в себя зрелище чуда, когда с неба падает вот такое. В своей Москве всего трижды видел град, и всякий раз тот был не крупнее арахиса. Молнии сверкали так часто, что на ступенях трепетал постоянный свет, мертвенный и жуткий. Чудовищные удары грома пытались вбить домик в землю. Над лужами вспыхивала облако пара. Я слышал шипение, А когда облако гасло под ударами водяных струй, я видел темное, обугленное пятно среди булыжников. Ночью я слышал сквозь сон. Бернард поднимался и уходил. Лавка трещала под тяжестью Рудольфа. Дважды появлялся Ланзерот. Асмер же не показывался вовсе. Заночевал в конюшне вместе с нашими конями. За повозкой, как он сказал, нужен глаз да глаз, а из конюшни наблюдать проще. Как я не старался, сон был скомканный, хаотичный. Я его тут же забывал. А когда наступило утро, я со злостью признал, что чем ближе к королевству зор, тем труднее мне ловить это зыбкое состояние сна, когда вдруг понимаешь, что это сон, что можешь летать, как птица, и намного быстрее. Для полётов во сне нужна особая лёгкость, а воздух потрескивает от напряжения, словно гроза собирается снова. И чем ближе к силам тьмы, тем тревожнее. Бернард смотрел с надеждой, я покачал головой. Он постарался не подать виду, что разочарован, даже ободряюще хлопнул по плечу. Но я видел даже по его удаляющейся спине, что он здорово рассчитывал на мой очередной сон ночного лазутчика. Ланзерот быстро натянул вязанную рубашку, надел кольчугу. Доспехи ему помогал прилаживать и затягивать ремнями Бернард. Рудольф сонно сопел, чесался, угрюмо смотрел в окно на покрасневшее небо. Солнце только высунуло на навершие огненного меча. От края земли сыпались искры. Мне одеваться проще всех. Я отошел к другому окну, выглянул во двор. Тревожное чувство нахлынуло на меня с мощью волны цунами. Челюсти стиснулись, подавляя крик. Ланзерот, похоже, прочел что-то в моем изменившемся лице. В два широких шага оказался рядом. Выглянул. Во дворе все на месте. Повозка в глухом углу. Из ворот конюшни вышел Асмер в полном вооружении, меч у пояса слева и два ножа с другой стороны. Шлем на сгибе левой руки, лицо бодрое, словно прекрасно выспался. Только даже отсюда я рассмотрел темные круги под глазами. Ланзерот сердито отпихнулся от подоконника, в глазах метнулась ярость. «И что?» — начал он грозно и осёкся.